Обычно с женщинами он держится корректно и даже скованно. Но что касается квартирного вопроса, тут он попал в самую болезненную точку. Всю жизнь я жила в сисненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов. Один из кошмаров моего детства по ночам на меня частенько падал. Заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой консультация по вопросам кинематографии можно было бы считать исчерпанной но в тот момент когда решила проститься мой знакомый поэт-сценарист сказал да вот ещё будь готова к тому что анжелка гробанёт половину гонорара в каком смысле Удивилась я. Все авторы воткнётся. Тут я удивилась ещё больше. И не то, чтобы мне в то время совсем было мало лет, но специальность преподавателя музыки, полученная после окончания консерватории в те годы ещё оберегала моё литературное соломодье. Глупости, сказала я решительно. Повесть написана и опубликована. Сценарий я с бацей в соответствии И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, забормотал мой знакомый, и от тебя, лиса. Он пооднел на меня глаза, а по цвету они удивительно сочетались с пивом в кружке. Ясно было, что он останется сидеть тут до закрытия. Я преувеличенно дружелюбно попрощалась. Я всегда преувеличенно дружелюбно разговариваю с пьяными, тем самым предупреждая и заранее лишая основания. Классический вопрос русского поэта Пьяницы. Впрочем, как и большинство русских поэтов, Пьяниц мой знакомый был евреем. Свеясь записанным адресом, я поднялась в лифте на пятый этаж огромного узбекфильмовского дома и, побродив по опоясывающей его внешней галерее, отыскала нужную квартиру. За дверью кричали: надрывно, нагло, и одновременно беспомощная. Все всем Афуэла, совсем орал молодой срывающийся голос. Сказал: "Поеду, значит, поеду. Допошла да ты". Я ещё раз сверила номер над двери, записанным на бумажке, поняла, что надо уходить. Представить себе в ближайшую неделю какой-то разговор об искусстве за этой дверью, я не могла. В эту самую минуту дверь изнутри рванули, и я успела отскочить в сторону, мимо меня оскались, пронёсся мальчик лет 19 и побежал по галерее к лестнице, на ходу подпрыгивая и легая к стены, как на тренировках в студии карате. Маратик! Маратик сволачь! крикнули из глубины квартиры. Оттуда на галерею выскочила маленькая грациозная женщина в джинсах из тех, кого называют огонь девка. Года мэта к пятидесяти. Перегнувшись через перила, она крикнула во двор: "Маратик, попробуй только взять машину, мало бился сука!" И, вглядываясь в спину удаляющегося по двору молодого человека, сказала: "А, а ты входи, входи, чё такая скованная?" Так началась эта киноэпопея. Я и раньше подозревала, что в текущем кинематографе не боги горшки обжигают, но чтоб настолько не боги и до такой степени горшки. Раз в два-три дня я появлялась у Анжелы работать над сценарием, то есть я зачитывала ей то, что написала за это время. Из архива киностудии Анжелла преволокла два литературных сценария, по которым я должна была насабачиться в этом деле. Али-Баба и 40 разбойников и Хамза, основоположники советской узбекской культуры Хамзе Хакимзаде Ниязи. Собственно, это был один длинный, тягучий эпос, в котором фигурировали симпатичные, худые, честные бедняки, алчные, жирные баи Жестокие разбойники, трепетные, как лань девушки в паранджах и шальварах, а также ослы, скакуны.